Глава восьмая. Работа. Как приятно выражать свои творческие способности и быть оцененным по достоинству. Проверьте себя. Я ненавижу свою работу. В моей работе слишком много стрессов. Никто на работе меня не ценит. Мне всегда достаются безнадежные проекты. Мой босс оскорбляет меня. Все ожидают от меня слишком многого. Мои коллеги по работе меня бесят. В моей работе нет места творчеству. Я никогда не добьюсь успеха. Нет никаких шансов на повышение. Мне недостаточно платят. Что из этого про вас? Давайте рассмотрим ваш образ мыслей в сфере работы. Должности, которые мы занимаем, И работа, которую мы выполняем, это отражение нашей собственной самооценки и нашей оценки мира. На определенном уровне работа — это обмен времени и услуг на деньги. Мне нравится считать, что все формы бизнеса — это возможности для нас одаривать и помогать процветанию друг друга. Вид выполняемой нами работы важен для нас, поскольку мы все уникальные индивидуальности. Нам хочется чувствовать, что мы приносим пользу миру. Нам необходимо проявить свои таланты, ум и творческие способности. Однако бывает, что на рабочем месте возникают проблемы. Вы можете не поладить с начальником или коллегами, а можете не чувствовать, что вас признают и ценят за работу, которой вы занимаетесь. Мимо вас могут проходить повышения по службе и особо ответственные задания. Помните, что в какой бы должности вы ни оказались, вас привело туда ваше мышление. Люди вокруг вас лишь отражают то, чего вы, на ваш взгляд, заслуживаете. Мысли можно изменить, и ситуации также поддаются изменению. Тот босс, которого мы считаем невыносимым, может превратиться во всеобщего любимца. Бесперспективная должность, без всякой надежды на повышение — может вдруг открыть новую карьеру, полную возможностей. Коллега, который так нас раздражал, может оказаться, если не другом, то по крайней мере человеком, с которым легко общаться. Жалование, которое казалось нам недостаточным, может подскочить в мгновение ока. А еще мы можем найти чудесную новую работу. Бесконечное количество путей Возникает, если только нам удастся изменить свое мышление. Давайте же откроемся для новых возможностей. Мы должны принять своим сознанием, что изобилие и осуществление желаний может прийти откуда угодно. Возможно, поначалу изменения будут небольшими. Например, сверхурочное задание от босса, в котором вам удастся продемонстрировать свои умственные и творческие способности. Вы можете обнаружить, что если не обращаться с коллегой как с врагом, произойдут заметные изменения в его поведении. Каковы бы ни были перемены, принимайте их и радуйтесь им. Вы не одиноки, вы сами и есть эти перемены. Та сила, которая создала вас, дала вам силу создавать свой собственный опыт. Упражнение «Центрируйтесь». Давайте воспользуемся этим моментом, чтобы центрироваться. Положите правую руку на нижнюю часть живота. Подумайте об этой области, как о центре вашего существа. Дышите глубоко. Посмотрите в зеркало и скажите «Я намерена освободиться от своей потребности быть таким несчастным на работе». Повторите эту фразу еще два раза. Каждый раз... Произносите ее по-разному. Ваша цель — усилить свою решимость измениться. Упражнение «Опишите людей на своем рабочем месте». Для выполнения этого и последующих упражнений возьмите бумагу и ручку. Используйте по 10 прилагательных, чтобы описать своего начальника, Своих коллег. Свою должность. Упражнение «Подумайте о своей работе». Если бы вы могли стать кем угодно, кем бы вы стали? Если бы вы могли получить любую работу, какую хотите, Что это была бы за работа? Что бы вы хотели изменить в своей текущей работе? Что бы вы изменили в своем работодателе? Работаете ли вы в приятном окружении? Кого вам необходимо простить в первую очередь на работе? Работа с зеркалом. Сядьте перед зеркалом. Дышите глубоко. Центрируйтесь. А теперь поговорите с человеком с вашей работы, на которого вы больше всех сердитесь. Объясните ему, почему вы злитесь. Расскажите, как он вас обидел, напугал. или нарушил ваше личное пространство, ваши границы. Выскажите ему всё, не сдерживайтесь. Поделитесь с ним, какого поведения вы ждёте от него в будущем. Скажите, что прощаете его за то, что он не такой, каким вы хотели, чтобы он был. Сделайте глубокий вдох. Попросите его оказывать вам уважение и предложите ему от себя то же самое. Убедите его в том, что у вас могут сложиться гармоничные рабочие отношения. Благословение любовью. Благословение любовью — мощный инструмент, который можно использовать в любом рабочем окружении. Посылайте её вперёд, прежде чем прийти на рабочее место. Благословите любовью каждого человека, место или вещь. Если у вас возникли проблемы с кем-то из сотрудников, с боссом, поставщиком или даже просто с температурой в помещении, благословите их своей любовью. Твердо скажите себе, что вы пребываете в согласии и полной гармонии с этим человеком или ситуацией. Я пребываю в полной гармонии со своей рабочей обстановкой и со всеми в ней. Я чту и уважаю каждого человека, а они в ответ чтут и уважают меня. Я благословляю Тебя любовью и желаю Тебе высочайшего блага. Я всегда работаю в гармоничном окружении. Я благословляю эту ситуацию своей любовью и знаю, что она разрешится лучшим образом для всех, кто в ней участвует. Я благословляю эту работу, оставляя ее тому, кто будет любить ее. И я свободно принимаю чудесные новые возможности. Выберите или переделайте на ваш вкус любую из этих аффирмаций, которая подходит к ситуации у вас на работе, и повторяйте ее снова и снова. Каждый раз, когда вы вспоминаете об этом человеке или ситуации, повторяйте аффирмацию. Избавьтесь от своей негативной мысленной энергии в отношении данной ситуации. Одними своими мыслями вы можете изменить свой опыт. Упражнение «Самооценка на работе». Давайте рассмотрим ваши чувства заслуженности в сфере работы. После того, как ответите на следующие вопросы, запишите аффирмацию в настоящем времени. Чувствую ли я, что достоин хорошей работы? Пример ответа. «Мне кажется, что никто никогда меня не полюбит». Пример аффирмации. Любовь и принятие во мне. Я люблю себя. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Чего я больше всего боюсь в своей работе? Пример ответа. Мой работодатель обнаружит, что я недостаточно хорош, уволит меня, и я не смогу найти новую работу. Пример аффирмации. Я центрируюсь в безопасности и принимаю совершенство жизни. Все хорошо. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Что я получаю от этого убеждения? Пример ответа. Я стараюсь угождать людям на работе, И мой начальник становится мне как отец. Пример аффирмации. Только мои собственные мысли создают мой опыт. Я не ограничен в своей способности создавать хорошие в своей жизни. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Каких последствий я боюсь? если избавлюсь от этого убеждения. Пример ответа. Мне придется повзрослеть и принять на себя ответственность. Пример аффирмации. Я знаю, что стою многого. Для меня безопасно успешно двигаться вперед. Жизнь любит меня. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Визуализация. Каково должно быть идеальное место работы? Найдите время, чтобы представить себя на этом месте. Визуализируйте себя в том окружении, которое вам нравится. Увидьте своих товарищей по работе, почувствуйте, каково это заниматься такой работой, которая приносит полное удовлетворение и при этом получать хорошую зарплату. Запомните эту картинку и знайте,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 поднимаются на поверхность. Если вы верите в утверждение «я ненавижу свою работу», вам может подойти такая аффирмация «я получаю удовольствие от работы, которой занимаюсь, и от общения с людьми, с которыми я работаю». Если вы верите в утверждение «в моей работе слишком много стрессов», вам может подойти такая аффирмация «на работе» Я всегда расслаблена. Если вы верите в утверждение «Никто на работе меня не ценит», вам может подойти такая аффирмация «Все вокруг ценят мою работу». Если вы верите в утверждение «Мне всегда достаются безнадежные проекты», вам может подойти такая аффирмация «Я превращаю любой опыт в прекрасную возможность». Если вы верите в утверждение: мой босс оскорбляет меня, вам может подойти такая аффирмация: все мои начальники обращаются со мной с любовью и уважением. Если вы верите в утверждение: все ожидают от меня слишком многого, вам может подойти такая аффирмация: я способна и компетентна. Это место просто создано для меня. Если вы верите в утверждение: Мои коллеги по работе меня бесят. Вам может подойти такая аффирмация. Я вижу лучшее в каждом человеке, и люди отвечают мне тем же. Если вы верите в утверждение, в моей работе нет места творчеству, вам может подойти такая аффирмация. Мои мысли создают чудесную новую возможность. Если вы верите в утверждение, я никогда не добьюсь успеха, вам может подойти такая аффирмация. «С этой минуты все, к чему я прикасаюсь, ожидает успех». Если вы верите в утверждение «нет никаких шансов на повышение», вам может подойти такая аффирмация. «Новые двери открываются постоянно». Если вы верите в утверждение «мне недостаточно платят», вам может подойти такая аффирмация. Я открыта и восприимчива к новым источникам дохода. Работа. Терапия. Я едина с жизнью, и всё в этой жизни любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что обладаю идеальными возможностями для творческого самовыражения. Моя рабочая среда доставляет мне глубокое удовлетворение. На работе меня любят, ценят и уважают. Я не мои родители, и я не считаю нужным воспроизводить их рабочие модели. Я являюсь уникальной индивидуальностью, и я решаю заниматься такой работой, которая приносит мне даже больше удовлетворения, чем деньги. Работа стала для меня радостью. Это истина моего бытия, и я принимаю ее такой. «В мире моей работы всё хорошо».